Глава 25. Что в сумке. 5 часов до запуска немца. В этой главе случатся переговоры, которые начнутся нормально, а потом из-за опрометчивых слов, которые так не любят на Кавказе, из-за которые так часто требуют держать ответ, пойдут не совсем так, как хотелось бы всем их участникам. И после всё станет только хуже. Но никто не умрёт, хотя угрозы такого рода поступать будут. Иногда так бывает. Ну, пытаешься сделать как лучше, а получается, как в Дагестане. Шамиль глянул вниз. В центре площадки, под деревом, по одну сторону стола. На самом деле, это была старая школьная парта, но на переговорах такого уровня не принято называть стол партой. Поэтому до окончания данного мероприятия парта будет столом для переговоров. Стояли три человека. Это были генерал, мэр и Касим. «Валерия, хочу вас попросить держать себя в руках», взволнованно сказал Шамиль. «Все будет нормально. Я же знаю, что не будет. Никого не оскорбляйте. На провокации не поддавайтесь. Это все может быть подставой». Шапи кто угодно, но за свои слова он отвечает, кроме обещания верности до смерти. Но это другой случай. Послушайте, что нужно им. И скажите, что нужно нам. Это последнее требование. Шамиль протянул ей бумажку. Может, лучше все-таки я пойду? На тебе важная задача. Все камеры будут включены. Сделай то, что ты задумал, сразу как мы закончим. Ответила она и направилась к лестнице. Натали, иду. Справитесь? Спросил Юсуп у Муртуза. Всех раскатаем. Это я даже не про себя, про Валерию. Она в натуре опасная. В злом духе так не ужасает злоба, как в женщине. Ничего не понял. Но, походу, ты прав. Муртуз, проходя мимо, кивнул Шамилю, посмотрел вниз и добавил. Держитесь, как... Не подобрав подходящего слова, он показал свои напряженные пальцы на правой руке и сжал их в кулак. Вот так вот. Переговоры три на три в теории можно было считать честными, но проблема в том, что шесть переговорщиков были окружены полусотней полицейских, и это слегка напрягало деревоспасательный коллектив. — Как спина? — спросил Муртуз, как только они подошли к переговорному столу. — После мази лучше стало, — ответил генерал. — Нагачо. Хромающий Муртуз просто махнул на нее, как на неподающую надежду. «Это мэр Махачкалы? А вот это генерал, который собирается нас арестовать? А этого парня я не знаю, но усы его мне не нравятся». Наталья вела эфир в Инстаграме. Деятельность Meta Platforms Incorporated, в том числе по реализации соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в Российской Федерации как экстремистская. «Это еще зачем?» – возмутился генерал. «Набираем миллион подписчиков», — язвительно ответила Валерия. «За нами наблюдают десять тысяч человек. Улыбнитесь, что ли», — предложила блогерша. Но хмурые лица защитников государственного строя не изменились. Генерал лишь слегка напрягся и поправил воротник. «Пока мы не начали. Как мой отец?» — спросил мэр. «Хорошо. Он на своей волне, но вроде бодрый. — ответила Валерия. — Стабильно кушает, одет тепло. — Предложите ему спуститься. Он не понимает, что делает. — Мне кажется, наоборот. — Давайте уже начнем, — влез Касим. — Переговоры объявляю открытыми, — сказал генерал. — А почему ты объявляешь? — возмутилась Валерия. — Страсти накаляются с самого начала, — прокомментировала подписчиком Натали. — А что, ты хочешь объявить, что ли? «Может, и хочу?» «Ну, объяви тогда ты!» «А ты предложи мне объявить, мужчина ты или кто?» Генерал закатил глаза. «Лера, хочешь объявить начало переговоров?» «Не хочу, но объявлю. Начинаем!» «Тормоза!» — влез Муртус. «Этот жидкий кто?» — и ткнул пальцем в Касима. «Я жидкий? Да я тут самый твердый!» «Этот придурок будет тут строить что-то на месте дерева», — объяснила Валерия. «Я требую, чтобы вы прекратили эти оскорбления». «Жидкий возмущается», — сказала Натали, пытаясь снять его лицо с ближнего ракурса. «Давайте обсудим ваши требования», — предложил мэр. «Первое из тех, что поступили. Юсуп Курамагомедов потребовал ремонт в Кумыкском театре». После их любовной сцены к Кумыкскому театру возросло внимание, учитывая просмотры на Ютубе, приближающиеся к миллиарду. «Чего?» – удивилась Валерия. «Миллиард!» – воскликнула Натали. «Ха, я же говорю, бомбовый актер!» – подытожил Муртуз. В общем, за данный культурный объект отвечает Министерство культуры Республики Дагестан, а не администрация города, но в любом случае на объекте будет проведена инспекция с целью выявления проблем. «Есть основания предполагать, что некоторые ремонтные работы все же будут произведены. Можете передать Юсупу». Далее. «Юсуп!» — заорал наверх Муртуз. «Юска!» «Да?» «Ваш театр отремонтируют!» «Эта новость меня радует!» «Я тебе говорю, бомба новость!» «Че за тигр ты? Гигант!» Муртуз радовался, будто ремонт был обещан его квартире. «Какая еще бомба?» — напрягся генерал. «Прошу вас не напрягать людей вокруг этим словом. В наших условиях оно воспринимается слегка агрессивно». Попытался успокоить Муртуза мэр. «А, не обессудь!» «Не подумал!» «Вы, кажется, думаете через раз!» — фыркнул Касим. В ответ Муртуз нахмурил брови. «Далее». «С миллионом подписчиков, как я вижу, вы справляетесь довольно неплохо сами». Мэр показал на Натали, которая, выкручивая на асфальте пируэты, пыталась снимать окружающую обстановку. Насчет прав женщин. Проблема сложная, не знаю, насколько реализуемая на уровне закрепления в Конституции, но двум депутатам эта идея понравилась, и они предложат внести поправки насчет того, чтобы у женщин всегда было право голоса на различных мероприятиях. «Право всегда было, но если вы настроены принципиально, и если это будет полезно для репутации города, то будем продавливать. Больше вы обещать не могу, так как процесс этот сложный, но заверяю вас, что вы уже добились многого». «И чего именно я добилась?» — решила уточнить Валерия. «Генерал», — обратился мэр к Шапи Магомедовичу. Тот недовольно молчал. «Генерал!» «Ну ладно». «Мы тут быстро проверили кое-что по всей республике. Насчет женщин». «Эй, девочка!» — обратился он к Натали. «Отойди немного с камерой. Информация секретная». Наталья посмотрела на Валерию, так кивнула и блогерша отошла. Генерал тихо продолжил. «Судя по отчету, который никто никогда не увидит, основная проблема женщин — материальное обязательство мужчин». «Ничего не обещаю, но думаю, мы проработаем ряд мер, чтобы немного потрясти мужские карманы через суды. Подключим религиозных деятелей, спортсменов. Короче, заставим тех, кто пренебрегает своими обязанностями, начать их исполнять». «Знаю я эту вашу болтовню. Проработаем ряд мер по стабилизации экономики, а потом повышаете пенсионный возраст». «Я тут ни при чем, женщина. Не тыкай мне женщиной, а то что?» «Опять пкнешь меня вилкой?» «Это было не специально!» «Мне кажется, или Валерия опять начинает?» Спросил у оставшихся в избушке Шамиль, прислушиваясь к разговору внизу. Сомнения насчет успешности мероприятия начали закрадываться у него, когда Валерия подключила к словам обильную жестикуляцию. «Вам не кажется, она начинает», — ответил Юсуп. «Вверх, вниз», — согласился дедушка. Как выразилась бы она сама, сейчас будет полный абзац. Тем временем внизу конфликт разгорался. — Ты ударила меня вилкой. Она полностью вошла в плечо. У меня шрам остался. Вот, вспоминаю и даже чешется. Генерал почесал плечо. — Что ты ноешь? Это было почти тридцать лет назад. — Я не ною. — Ближе к делу, — вмешался Касим. «Что там еще было?» «Насчет учительских зарплат», — начал задумчиво мэр. «Ну давайте опять свои сказки. Проработаем ряд мер, проиндексируем на 200 рублей», — раздраженно сказала Валерия. «Могу сказать, что в целом ваши требования уместны. Проблема очевидна. Я тоже считаю безграмотность и бескультурия серьезными проблемами, мешающими развиваться на всех уровнях. «Не могу сказать, как точно мы это сделаем, но средняя заработная плата учителя в муниципалитете Махачкала будет поднята. Минимум на четыре тысячи, максимум на десять. Это вопрос почти решенный. «Чего?» Тут Валерия произнесла матерное слово, но сказано оно было не в негативном контексте, а скорее с удивлением. «Я могу сказать, что вы правы». «Зарплата — это вполне конкретная мера определения важности профессии. Если данный опыт позитивно скажется на успеваемости школьников в течение года, я буду ходатайствовать, чтобы эта практика была применена на территории всей республики. Вас это устраивает?» «Меня?» — переспросила Валерия. И только после этого до нее дошло, скольким семьям она прямо сейчас помогла. Все это стало возможным благодаря ее словам, И теперь она, будто защитник всех учителей, принимает решение. — Да, устраивает, — ответила она, стараясь глотнуть неожиданно появившийся в горле ком. Вдруг захотелось зарыдать. Не от печали, но вроде как и не от радости, а просто так, вероятно, потому что накопилось. — Хорошо. Я вижу у вас очередная бумажка. Надеюсь, все написанное там реализуемо. — Во-первых, мы требуем, что... — Что за... — Дед Мороз с кучей лучших подарков детям. — Зачем? — она посмотрела в сторону дерева. — Я без понятия, кто это написал и зачем. Потом разберемся. — Давайте Деда Мороза. Второе — мы хотим выйти в эфир всех дагестанских каналов вместо президента. — Что за чушь? — усмехнулся Касим. — Это невозможно. Ты просишь поверх президента поставить вас? Да нас тут всех на следующий день погонят. — отрезал генерал. — Речь президента — это святое. — Это правда. Глава республики не допустит такого. — Мы не просим. Мы требуем. — Никак. — генерал был непреклонен. — Что еще? — Большая суета! — Касим стукнул по столу кулаком. — Усатый нервничает, — прокомментировала Натали, возвращаясь к столу. — Хватит меня снимать! «Я требую, чтобы вы покинули дерево! В полночь я запускаю машину, и мы начинаем работы по уничтожению дерева!» Перебила его Валерия. «Ни за что! Никаких! Даже не надейся, Слизняк! Ты не получишь это дерево! Это мы еще посмотрим! Это исторически... Да что я вам рассказываю! Эй!» Он сделал несколько шагов в сторону машины, затем крикнул что-то на немецком, и иностранные работники сорвали огромный защитный чехол с конца клешни на котором должен был находиться стандартный ковш для копательных работ, но вместо этого там блестел гигантский диск с лезвиями по кругу. По толпе зрителей пробежал нервный шепоток. «Эта штука уничтожит дерево за час. За вами только одно решение. Будете вы там находиться в этот момент или нет? Решайте». «Ты сейчас заявил, что готов убить людей?» Касим посмотрел по сторонам на камеры, снимавшие его. «Нет». Я показываю степень своей решимости следовать договору компании Golden сити и города Махачкала. «Насчет этого», — вмешался мэр, — «напомню, что я еще не подписал документ». Касим, подойдя к нему вплотную, злобно процедил. «Это дело времени, как и ваше нахождение на данной должности». «Теперь уже железно могу сказать, что нет», — отрезал мэр. «Валерия!» Договор, который вы попросили, с заверением в том, что дерево не будет тронут и невозможен, так как земля в любом случае принадлежит компанию-застройщику. А это означает, что нам необходимо найти юридические решения, чтобы, наконец, придать большой суете какой-то значимый культурно-исторический или экологический статус. Мы все проработаем. После этого у нас появится некоторое пространство для маневра. В любом случае строительство возможно только с разрешения администрации города. Только отсутствие моей подписи защищает сейчас дерево. Так все и останется. Валерия ошеломленно слушала речь мэра. Генерал, выдохнув, опустил руку мэру на плечо. — Ура! — завопила Натали. — Ура! Большая суета будет жить! — Спасибо, Исаий Исаевич, — сказала Валерия. — Закрой свой рот! «Заорал Касим. Замолчи, заткнись! Кто вы такие, чтобы определять, что будет, а чего не будет? Вы стоите на земле, которой владеет моя компания! Вы черви! Возвращайтесь на свое дерево, чтоб я лично раз оттуда сбросил! Ты меня слышала?» Касим подошел к Валерии. «Тварь!» «Да, вот тот самый момент, когда один человек говорит лишнее» из за это у нас на Кавказе обычно требуют держать ответ, либо держать удар. Муртус, ввиду своей природной чувствительности, пропустил первую возможную опцию и сразу перешел ко второй. Необычайно большой для его габаритов волосатый кулак пристыковался к носу Касима. Удар был нанесен не в полную силу, но так, чтобы дать понять, что красная линия уже совсем рядом. Соответственно, нос сломан не был. Однако кровь полилась. И с этого момента все пошло не так, как хотелось бы всем участникам переговоров. «Что ты сказал, шайтан?» — Муртуз подступил к Касиму. «Он напал на меня!» — завопил представитель строительной компании. Началась каша, Натали полезла наверх, Валерия, пытаясь удержать Муртуза, оскорбляла всех подряд. Касим натравливал на безымянную банду полицейских, которые, к сожалению, поддались на провокации. И в момент, когда хаос почти уже достиг апогея, генерал взглянул наверх и увидел Шамиля, держащего в руках ту самую сумку, вероятно, с чем-то взрывоопасным. — Всем стоять! — закричал генерал в громкоговоритель. — Никто не двигается! «Шамиль, что у тебя в сумке?» «Правда! Отпустите наших!» «Скажи, что в сумке!» «Отпустите всех!» Шамиль потянул за молнию и открыл сумку. В этот момент несколько человек полезли по лестнице на дерево, легко догоняя Натали. «Что в сумке? Не двигайся!» Продолжал орать генерал. Ему на ухо что-то шептали снайперы, готовые решить вопрос одной пулей. Вообще в тот момент все что-то орали. Валерия крыла всех трехэтажным матом, освоенным в ходе общения по душам с арестантами. Когда общее количество дней, проведенных ею за решеткой, перевалило за 150, она перестала вести им счет. мурту орал на Касима, пытаясь высвободиться из лап спецназовцев. А представитель Голден Сити орал на Муртуза, требуя не подходить к нему, орал на спецназ, требуя защитить его, и орал на мэра за то, что тот все это начал. Дедушка кричал о птицах, летящих на юг. Натали кричала в телефон своим подписчикам, что ее режут и убивают, в то время как спецназовец нагнал ее на лестнице и держа за каблук, не давал подняться выше. А мэр? одной рукой пытаясь защитить Валерию от спецслужб, а другой, держа за рукав куртки муртуза, кричал, скорее всего, на генерала, чтобы тот взял ситуацию под контроль. Ну и генерал кричал в громкоговоритель на всех, чтобы все перестали кричать друг на друга. — Хватит! Отставить! Шамиль, оставь сумку! Я отдам команду стрелять! Я отдам команду! «Я должен это сделать!» — кричал Шамиль. «Все остановитесь!» Тут есть смысл рассказать об одном важном правиле в общении между дагестанцами и в общении дагестанцев со всем остальным миром. Мы убеждены, что правота зависит от персональных способностей оратора. Точнее, от способности его голосовых связок положить на туше голосовые связки оппонента. Тут также имеется лайфхак, с помощью которого в данном типе споров можно получить решающее преимущество – наличие кулака, стола и их способности при соприкосновении производить грохот. Это я к тому, что единственным понимающим, что вообще тут происходит с человеком, был мэр, который большую часть жизни провел в Москве. Остальные же прямо сейчас участвовали в стандартном обсуждении проблемы, просто в дагестанском стиле. И этот стиль давал преимущество главному источнику кавказской экспрессии и обладателю сильнейших голосовых связок, по крайней мере, в радиусе одного километра от большой суеты. Именно поэтому, когда он взял слово, остальные замолчали. — В наш век слепцам безумцы-вожаки! — объявил Юсуп, перекрикивая толпу и громкоговоритель. Все посмотрели наверх и увидели актера, стоявшего на самом конце ветки, скрипящий под его весом. — Готов лишиться жизни пред взглядом камер и зрителей мира сего. — Не надо прыгать или стрелять буду! — закричал в ответ генерал. — Нет, в тебя не буду. Просто не прыгай. — Я требую, чтобы вы отпустили членов моей безымянной банды. И замечу, что название это все еще временное. Отпущу, если Шамиль уберет руки от сумки. Нам тут терактов не надо. Мы прямо сейчас возьмем дерево штурмом. Вы бьете в цель неутомимо. Смотрите лишь, не попадите мимо. Хватит говорить цитатами. Отлично. Перейдем от слов к делу. Юсуп качнулся на ветке, которая треснула так громко, что дернулся не только каждый из трех сотен человек, следивших за зрелищем на площади, но и каждый зритель мира, наблюдавший за драматичным финалом эпопеи. «Нет!» — вскрикнула Валерия. «Не двигайся!» — добавил генерал. «Шамиль!» — обратился к соучастнику Юсуп. «Ты сказал мне днем ранее?» «Штыкль, я считаю свою жизнь законченной, то мог бы потратить ее не зря. И я готов. Если кто сделает хоть шаг, я прыгну за веру в то, что каждый человек имеет право говорить. Шамиль, мы верим тебе». «Я требую, чтобы он убрал руки от сумки. Делай то, что считаешь нужным». Шамиль сунул обе руки в сумку и вынул оттуда пакет. Затем разорвал его и высвободил некий черный предмет. — Что это? Кто-нибудь видит? — спрашивал генерал в рацию. — Кто-нибудь? — Это, кажется, ткань. Он кладет ее окна. — Что-то типа баннера, — пришел ответ. — Генерал, — сказал Шамиль, — я залез на это дерево, чтобы объявить на весь мир, что я не террорист. Легким движением руки он толкнул свернутую в трубку ткань, и та, расправившись, повисла вдоль стены избушки, представив миру короткий текст. «Я не террорист».